Глава 3. Новая Земля. Окрестности базы ВКС. Пёстрая полоса недавних лесопосадок мягко стелилась под плоской днище флайбота. Дэйв сознательно вёл аппарат на предельно малой высоте. Ему нравилась борьба с автопилотом. Действия человека вызывали у автоматики глухое сопротивление, и оттого машина становилась похожа на своенравного скакуна. Зелёно-жёлтая лента внезапно оборвалась, и флайбот, подчиняясь движению рук пилота, круто взмыл вверх. На горизонте, подсвеченном лучами заходящей звезды, показались очертания герметичных куполов, оплетённых ажурной сетью антенн. Впечатляющее, неповторимое зрелище. Дэв сделал крутую горку и вдруг резко повёл машину вниз, прямо на купола станции. Красное солнце Проксимы уже наполовину исчезло за горизонтом, испятнав окрестности кровавыми бликами. Флэйбот вновь взмыл вверх и закружил, купаясь в последних лучах заходящего светила. Немыслимые по сложности каскады фигур высшего пилотажа следовали одна за другой. Дэйв допивал последние глотки свободного полета. Он отключил автопилот и был счастлив от того, что машина с преданной чуткостью реагировала на малейшее движение его рук. Закат угасал. Два последних луча ударили из-за горизонта почти вертикально вверх и растеклись багровым заревом по редким перестым облакам. Он перевел машину в горизонтальную плоскость и взглянул на хронометр. До начала дежурства оставался час. Купола базы стремительно росли, надвигаясь на крошечный аппарат. Дэйв включил автоматику и откинулся в кресле. Скоро он снова столкнется с холодом дальнего космоса. Опять, наверное в тысячный раз, Начнет жестокую дуэль с сильным и беспощадным противником. Теперь все мысли десантника были там, в расцвеченной колючими огоньками звезд бездне. Он даже не вспоминал о недавней стычке с Шевцовым. Такие мелочи не беспокоили его в принципе. Он взглянул на экраны. Флайбот вплывал в гигантские створы ангара, габаритные огни которого походили на маленькие голубые солнца. Через 40 минут, завершив короткое свидание с планетой, он шел по коридору орбитальной станции. Дэв вставил пропуск в щель считывающего устройства, массивные створки дверей медленно разошлись в стороны, открывая проход в операторский зал. Огромный полусферический свод демонстрировал реальное расположение звезд условного сектора, входящего в зону ответственности десантно-спасательной группы Брогана. Иллюзия, создаваемая стереоэкраном, была совершенной, даже для искушенного глаза. Звезды – холодные капли света в бездонном мраке. соединялись знакомые очертания созвездий. Их становилось все больше, по мере того, как границы сектора разбегались в стороны. У некоторых светил пестрели яркие разноцветные точки. Условные символы, обозначающие, что к данным системам уже проложены опробированные гиперсферные маршруты. На этой карте звездного неба не было миров, заселенных в далекую пору Великого Исхода. Если колониальные транспорты не канули в пучинах аномалии, то гиперсфера завела корабли поселенцев очень далеко. Ни один разведывательный корабль еще не обнаружил колонии первого рывка. Теперь, наученные горьким опытом транспортов невозвращенцев, люди действовали более здраво. Зацепившись за ближайшие звезды, военно-космические силы постепенно готовили почву для предстоящего массового заселения новой Земли, одновременно продвигаясь все дальше в вглубь неосвоенного пространства. Орбитальные станции системы Проксима Центавра обеспечивали устойчивую связь между картографическими кораблями флота, координировали их действия, а в экстренных случаях обеспечивали спасательные операции. Дэйв Броган являлся одним из офицеров ОСО, особого спасательного отряда. Их бросали через временные гиперпространственные тоннели, генерируемые пробойниками новой земли, и ответными устройствами, расположенными в районах дрейфа автоматических станций гиперсферной частоты. Совмещение двух векторов в заранее известных координатах позволяло направлять малые спасательные корабли туда, где в данный момент требовалась помощь десантников, где терпели бедствие экипажа картографических судов и бушевали слепые стихии космоса. Однако такой способ передвижения был роскошью, он требовал слишком больших энергетических затрат, а потому к услугам станции ГЧ, удаленных на два десятка световых лет, прибегали лишь в самых критических ситуациях. Дэйв наконец пересек огромную площадь операторского зала и добрался до нужной ему двери. До начала дежурства оставалось 10 минут. Он миновал массивные бронированные ворота, короткий переходный туннель и оказался в большом кубическом помещении, посреди которого стоял его телур. Собственно, это и был вход гиперпространственного тоннеля Какой из двадцати выходов зоны ответственности вышевернет его сегодня в бескрайний космос, ведали пока одни только звезды. Дэв поднялся на борт и прошел в рубку. Он неторопливо облачился в гермокостюм, тщательно проверил экипировку и удовлетворенный осмотром сел в кресло пилот Ложемента. Оно мягко прогнулось, принимая очертания тела. Сухо щелкнуло, забрало гермошлема. Бесшумно захлопнулись входные люки. Автоматически включились обзорные экраны. Стены ходовой рубки растворились, высветив панораму окрестности базы. «Оператор, проверка связи!» Прозвучала в коммуникаторе стандартная формулировка автоматического запроса. На связи Телур. Пилот Дэйв Броган. Система активирована. Тестирование успешно завершено. Принято, пилот. Ждите. Вас вызовут по мере необходимости. Дэйв усмехнулся. Простая дежурная фраза. А сколько в ней потаённого смысла? По мере необходимости. Лучше, когда она не возникает вовсе. Ну вот. Накаркал. На фоне звезд возникло лицо дежурного оператора. «Ты готов, Дэйв?» «Что, есть проблемы?» Это был риторический вопрос. «Пропал Кондор. Это его пробный вылет». «Ну и что? Кондор автоматический корабль, ты же знаешь. При тут мы?» Лицо оператора нахмурилось. На борту инженер-конструктор корабля Семен Шевцов. Он добился разрешения лично провести контроль ходовых испытаний. Опять шевцов. Зло подумал Дэйв. Что мы имеем? Сухо осведомился он. Нечеткий сигнал три часа назад. Больше контрольные сеансы связи не повторялись. Это район четвертого сектора. Там три звезды, равноудаленных от станции ГЧ. Из какой системы исходил последний сигнал, нам неизвестно. А его полетный план? Плана нет. Автоматика Кондора имеет так называемый блок оптимального выбора – Корабль сам избирает наиболее перспективную звезду. Ясно. Даю секундный отчет. Четвертый сектор, подумал Дэйв, склоняясь к пульту. Где-то в том районе недавно пропал картографический крейсер Алголь. Теперь АРК Кондор. Два похожих случая в одном секторе это уже не совпадение. Он достаточно давно работал в десанте, чтобы успеть выработать собственную теорию вероятности, основанную на личном опыте. Он постарался на время избавиться от предположений и домыслов, чтобы расслабиться перед прыжком. Через несколько секунд пробойники базы нарушат целостность трёхмерного континуума, генерируя аномальную область, в которую войдёт его корабль, чтобы спустя мгновение вынырнуть в десятках световых лет отсюда. «Есть устойчивый канал», – раздался голос оператора. «Я готов». «Шлюзы открыты». 10 секунд до активации стартовой капсулы». 9. 8, 7...